Забота о себе. Постоянно прислушивайся к себе. Что говорит тебе душенька? Как она себя чувствует? Когда она кричит «хочу шоколадку», надо спросить ее, что такого ей показалось, послышалось, что она чувствует, что вдруг так захотелось шоколадки. Выходи на истинные причины, которые стоят за криком о шоколаде и придумывай, как удовлетворить ту хотелку хотя бы на немного. Ну и шоколадки дай 30 грамм.